Книга пророка Иоиля. Глава 1. Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим. а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела сороча, оставшиеся от сорочи ели черви, а оставшиеся от червей да ели жуки. Пробудите спяницы и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке. Ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчестленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него как у львицы. А пустошил он виноградную лазу мою и смаковницу мою обломал, а бодрал ее до гола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена. припоясавшись вредящим о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме господнем. Плачут священники, служители господние, а пустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Красните от стыда земледельцы, рыдайте виноградары об пшеницы и ячмене, потому что погибло жатва в поле. Засохло виноградное лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы и яблони, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретящим и плачьте священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, начуйте во встретищих служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание со завития старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу О какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придёт он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя опалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки вод. И огонь стебил пастбище пустыни. Глава 2. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господин, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный какого не бывало от века и после того не будет в родах родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сада демский, а позади него будет опустошенная степь и никому не будет спасения от него. Вид его. Как вид коней, и скачат они, как всадники, скачат по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену. И каждый идёт своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга. Каждый идёт своей уззизёю и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна как вор. Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо, солнце и луна поمرчатся. и звёзды потеряют свой свет и Господь даст глаз свой преддвоенством своим ибо весьма многочисленна полчища его и могуществен исполнитель слова его ибо велик день Господин и весьма страшен и кто выдержит его но и ныне ещё говорит Господь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 Не сжалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите юношей и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господа, и говорят: "Пощади, Господи, народ твой, не предай наследия твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами: "Где Бог их?" И тогда возливнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь: И скажет народу своему: вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народом. И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустыю, переднее полчаще его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдёт от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля. Радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастёт траву, дерево принесёт плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу. И вы сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо он даст вам дождь в меру и будет не посылать вам дождь дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится довили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали сорняча, черви, жуки и гусеницы. Великое войско моё, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не постымится народ мой вовеки. И вы знаете, что я посреди Израиля, и я Господь, Бог ваш, и нет другого. И мой народ не постымится вовеки. и будет после того. И излью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излью от духа моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь и столбы дыма солнце превратится во тьму и луна в кровь прежде нежели наступит день господин великий и страшный и будет всякий кто призовёт имя господнее спасётся ибо на горе сиони и в иерусалиме будет спасение как сказал господь и у остальных которых призовёт Господь. Глава 3. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие моё Израиля. который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребии и отдавали мальчика за блудницу и продавали девочку за вино и пили. И что вы мне, Тиры, Седоны и все округи филистимские? Хотите ли вас дать мне возмездие? Хотите ли вас дать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше. на головы ваши, потому что вы взяли серебро моё и золото моё, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иудиных и сынов Иерусалимо продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иудиных И они продадут их совеям народу отдаленному, так Господь сказал. Право сгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходите с все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть вас прянут народы и придут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы и божат во созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господин к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звёзды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона. И даст глаз свой из Иерусалима содрогнутся небо и земля но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых Тогда узнаете что я Господь Бог ваш обитающий на Сионе на святой горе моей И будет Иерусалим святыней и не будут уже и на племенники проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнится водой, а из дома Господнего выйдет источник, и будет поить долину Сетим. Египет сделается пустыней. И дом будет пустой степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл ещё, и Господь будет обитать на Сионе. Конец книги. Книга пророка Амоса. Глава 1. Слова Амоса, одного из пастухов в Фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили голод железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрёт он чертоги Винодада. и сокрушу затворы Дамаска и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Аденова и пойдёт народ арамейский в плен в Тир говорит Господь так говорит Господь за три преступления Газы и за четыре не пощажу её потому что они вывели всех в плен чтобы предать их идолу и пошлю огонь в стены Газы и пожрёт чертоги её И истреблю жителей азота и держащего скипетр в Асколоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрёт чертоги его. Так говорит Господь: Затре преступление Эдома, и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своём и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрёт чертоги его сора. Так говорит Господь. За три преступления сынов амоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в гладе, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрёт чертоги её, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдёт царих в плен, он и князья его вместе с ним. Говорит Господь: Глава 2 Так говорит Господь: За три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережёг кости царя эдомского в известие. И пошлю огонь на Моав, и пожрёт чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. И стяблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его, вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: Затря преступление Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господин и постановления его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрёт чертоги Иерусалима. Как говорит Господь: За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя моё. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. и винов взыскиваемые с обвиненных пьют в доме богов своих а я истребил пред лицом их амарея которая у высота была как высота кедра и который был крепок как дуб я истребил плод его вверху и корни его внизу вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет чтобы вам наследовать землю амарейскую из сыновей ваших Я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи, не так ли это, сыны Израилевы? говорит Господь. А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как Давид колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Не стреляющий из лука не устоит, не скороход не убежит, не сидящий на коне не спасёт своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово это, которое Господь изрёк на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли Египетской, говорят: только вас признал я из всех племен земли, потому и взъючу с вас за все беззаконие ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревёт ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подаёт ли свой голос левёнок из злого вища своего? Когда он ничего не поймал? Попадёт ли птица в петлю на земле, когда сил кани нет для неё? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в неё? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в азоте и на кровлях в земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собираются кроещи в чертоги свои. Поэтому так говорит Господь Бог: Вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он не сложит могущество твоё, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте, из-за свидетельствуете дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Савоев. Ибо в тот день, когда я возыщус Израиля за преступление его в защиту и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут рога алтаря, и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости. и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово это телицы васанские, которые на горе Самарийской выпретесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: "Подавай, и мы будем пить". Клялся Господь Бог святостью своей: "Вот придут на вас дни Когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами, из коейс проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите всё убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифил и грешите, в Голгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квосное,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 Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напоен был дождем, а другой неокропленный дождем засыхал. И сходились два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли до сего напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всём том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всём том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены как головня из огня, и при всём том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И поскольку я так поступлю с тобой, то приготовься встретить Бога твоего, Израиль, ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерения его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Савоев имя ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о дом Израилев. Упала, не встаёт более дева Израилева. Повержена на земле своей и никому поднять её. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячей, останется только сотней, и выступавший сотней останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: в защити меня, и будете живы. Не ищите Вифилия и не ходите в Голгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Голгал весь пойдёт в плен, и Вифиль обратится в ничто. В защите Господа и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрёт его, и никому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю, Кто сотворил семь звёзд и Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает тёмным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного И берёте от него подарки хлебом, вы построите дома из тёсаных камней, но жить не будете в них. Разведёте прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правового, берёте взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумные и безмолвствуют в это время и беззлое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остатки Осифов. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф, вседержитель. На всех улицах будет плач. И на всех дорогах будут восклицать увы увы и призовут земледельцев сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день, господин? Он тьма, а не свет. Тоже как если бы кто убежал от льва, И попался бы ему на встречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, из змея ужалило бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обаняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебные приношения, Я не приму их и не презрю на благодарственную жертву источных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих и без звука в гусля и твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израиляв? Выносили скинию Молоха из звезду бога вашего Римфана, изображения, которые вы сделали для себя. За то я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог сыволов имя ему. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую именитым первенствующего народа. которым приходит дом Израиля пройдите в Калне и посмотрите оттуда перейдите в Емав великий и спуститесь в Гев филистимский не лучше ли они этих царств не обширнее ли пределы их пределов ваших вы которые день бедствия считаете далёким и приближаете торжество насилия Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поёте под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьёте из чаш вино, мажетесь наилучшими мазями и не соболезнуете бедствию Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных. и кончится ликование изнеженных клянётся господь бог самим собою и так говорит господь бог самовов гнушаю с высокомерием иакова и ненавижу чертоги его и предам город и всё что наполняет его и будет если в каком доме останется 10 человек то умрут и они И возьмёт их родственник их или сжигатель, чтобы вынести кости их из дома и скажет находящемуся при доме: "Есть ли ещё у тебя кто?" Тот ответит: "Нет никого", и скажет этот: "Молчи, ибо нельзя упоминать имя Господа. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать её волами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь, вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: "Не своей ли силой мы приобрели себе могущество?" Вот я, говорит Господь Бог Саваов, воздвигну народ против вас, дом израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потоков пустыни. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот он создал сорнячу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: "Господи Боже, пощади, как устоит Иаков? Он очень мал". И пожалел Господь о том. "Не будет этого", сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвёл для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: Господи Боже, останови, как устоит Яков, он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес и сказал мне Господь: что ты видишь, Шамус? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы. И разрушены будут святилища израилевы, и восстанут с мечом против дома Иеровоамова. И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму царю израильскому сказать: Амас производит возмущение против тебя среди дома израилево, земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрёт Иеровоам, а Израиль непременно отведён будет пленным из земли своей. И сказал Амосии Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествой, а в Вифиле больше не пророчествой, ибо он святыня царя и дом царский. И отвечал Амос и сказал Амосии: Я не пророк и не сын пророка, я был пастухом и обрабатывал секаморы, египетская смаковница. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господа. Ты говоришь не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь. жена твоя будет обесчещена в городе сыновья и дочери твои падут от меча земля твоя будет разделена межвой вервью а ты умрёшь в земле нечистой и израиль непременно выведен будет из земли своей глава 8 Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал Он: "Что ты видишь, Амос?" Я ответил: "Корзину со спелыми плодами". Тогда Господь сказал мне: "Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертогов в тот день обратятся в рыдания", говорит Господь Бог. "Много будет трупов. На всяком месте будут бросать их молча".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 поистине в веки не забуду ни одного из дел их не поколеблется ли от этого земля и не восплачет ли каждый живущий на ней взволнуется вся она как река и будет подниматься и опускаться как река египетская и будет в тот день говорит господь бог произведу закат солнца в полдень я омрачу землю среди светлого дня И обращу праздники ваши всетония и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретища и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне и конец её будет, как готкий день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, Но жажду слышание слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнево, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: "Жив Бог твой дан, и жив путь в Вирсавию", они пойдут и уже не встанут. Глава 9. Видел я Господа стоящим над жертвенником, и он сказал: "Удать в притолоку над воротами, чтобы потрясли скосики и обруших на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасётся из них никто желающий спастись". хотя бы они зарылись в преисподнюю и оттуда рука моя возьмёт их хотя бы взошли на небо и оттуда свергну их и хотя бы они скрылись на вершине кармила и там отыщу и возьму их хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря и там повелю морскому змею уязвить их и если пойдут в плен впереди врагов своих то повелю мечу и там убить их обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Своёв коснётся земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны эфиопов, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кавтора и арамеев из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелию и рассыплю дом Израилев По всем народам как рассыпают зёрна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: "Не постигнет нас и не придёт к нам это бедствие". В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю и устрою её как в дни древние чтобы они владели остатком едома и всеми народами между которыми возвестится имя моё говорит Господь творящий всё это вот наступят дни говорит Господь когда пахоть застанет ещё жница а топчущий виноград сеятеля и горы источать будут виноградный сок и все холмы потекут и возвращу из плена народ мой израиля И застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И во дворе их на земле их, и они не будут более истрогаемы из земли своей, которую я дал им. Говорит Господь, Бог твой. Конец кассеты